Глава 39 Джульетта протиснулась через внутреннюю дверь шлюза и вцепилась в нее, чтобы закрыть. Когда массивная створка со скрипом повернулась на петлях, Джульетта оказалась в кромешной темноте. Она нащупала большое запорное колесо и навалилась на него, проворачивая. Воздух в комбинезоне становился все более спертым. Джульетта ощущала нарастающее головокружение. Повернувшись и нашарив рукой стену, она побрела сквозь темноту. Ей казалось, будто облачко наружного воздуха, которое она впустила, преследует ее роем обезумевших насекомых. Джульетта брела вслепую по коридору, стремясь уйти подальше от оставшихся за спиной мертвецов. Свет здесь не горел. Настенные экраны, показывающие внешний мир, тоже не светились. Джульетта молилась, чтобы расположение помещений здесь оказалось таким же, и она смогла найти дорогу. Молилась, чтобы кислорода хватило еще на какое-то время, и чтобы воздух в бункере не был таким же ядовитым, как снаружи, или таким же непригодным для дыхания, как тот, что оставался в ее комбинезоне. Рука скользнула по решетке камеры, как раз в том месте, где ей полагалось находиться.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 Та не была заперта, но не поддалась. Джульетта кое-как поднялась, упираясь подошвами в мертвые тела и навалилась на дверь плечом. Ей хотелось выйти. Дверь сдвинулась. Чуть-чуть. Джульетта услышала, как с другой стороны что-то скребет по полу и представила, что там тоже навалены трупы. Она вновь и вновь бросалась на дверь, пыхтя, негромко вскрикивая от отчаяния. Мокрые от пота волосы лезли в глаза. Джульетта ничего не видела, не могла дышать и все больше слабела. Когда дверь приоткрылась, она попробовала втиснуться в проем. Сперва прошло плечо, затем с трудом шлем, потом второе плечо и ноги. Джульетта упала на пол, пошарила вокруг и прислонилась к двери, плотно закрыв ее. Здесь был тусклый свет, поначалу едва заметный. Ее окружала баррикада из столов и стульев, которую она немножко сместила, открывая дверь. Среди острых краев и тонких ножек она оказалась словно в ловушке. Джульетта втягивала воздух с хрипом и поняла, что ее время закончилось. Она представила, как яд растекается по телу. Токсичный воздух, который она впустила, был хищным облаком, только и ждущим, пока она выползет из оболочки, чтобы сожрать ее. Джульетта задумалась. Может, проще лечь и подождать, пока закончится воздух? Ее тело сохранится в этом коконе, в комбинезоне, изготовленном на совесть, подарке Вокера и людей из снабжения. Она навечно останется в темном бункере, которому не полагалось существовать. Но такая участь казалась ей намного лучше, чем гнить на безжизненном холме и разлетаться прахом под порывами ветра пылинка за пылинкой. Это будет хорошая смерть. Джульетта тяжело дышала, но гордилась тем, что ее смерть станет в каком-то смысле ее выбором, преодолением нескольких последних препятствий. Привалившись к двери, она очень аккуратно улеглась и закрыла глаза, но не смогла избавиться от любопытства. Она подняла руки и рассмотрела их в тусклом свете, пробивающемся с лестницы. Блестящие перчатки, обмотанные термолентой, превратившиеся в светлую пленку. Они делали ее похожей на машину. Джульетта провела руками по куполу шлема и поняла, что представляет сейчас собой нечто вроде ходящего тостера. Когда она еще была ученицей в механическом, у нее имелась скверная привычка все разбирать на части, даже если это работало. «Что там про нее говорил Уокер?»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 Пролитым в механическом отделе. Преодолев баррикаду, Джульетта двинулась через пустое кафе. Аварийные лампочки на лестнице сочились тусклым зеленым светом, показывая дорогу. Она миновала дверь на раздачу, вошла на кухню и покрутила краны над большой раковиной. Рукоятки повернулись, но не вылилось ни капли. Далекие насосы даже не сделали отчаянной попытки что-то накачать. Джульетта подошла к шлангу, свисающему над посудомойкой, нажала рычаг с тем же результатом воды не было. Затем ее мысли обратились к холодильным камерам. Может получится заморозить ту гадость, которая покрывает комбинезон? Она обошла плиты и потянула большую серебряную рукоятку на двери холодильника. Свет в дальнем конце кухни был уже настолько тусклым, что Джульетта едва могла что-либо разглядеть. Перепада температуры сквозь комбинезон она не ощутила. Впрочем, она с самого начала допускала, что ничего не сможет почувствовать. Комбинезон был сделан, чтобы ее изолировать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 Она лежала в луже супа, ничего не видя, хрипло и тяжело дыша. Ее время подошло к концу. Голова кружилась, толковых мыслей не появлялось, воздуха и сил не осталось. Но шлем нужно было снять. Джульетта повозилась с застежками, но те едва прощупывались сквозь толстые перчатки. Слишком толстые. Эти перчатки ее убьют. Она перекатилась на живот и поползла через суп. Руки и ноги скользили. Задыхаясь, она доползла до двери.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 а потом отыскала острием вторую застежку и повторила маневр. Раздался еще один щелчок, и шлем освободился. Не отдавая себе отчета, Джульетта жадно и глубоко вдохнула отвратительный воздух. Вонь казалась невыносимой, но Джульетта не могла остановиться, глотая его вновь и вновь. Перегнившая еда, биологическое разложение, тепловатая, неописуемо смердящая мешанина попала ей в рот, на язык, в нос. Джульетта перевалилась на бок, ее стало выворачивать, но желудок оказался пуст. Руки все еще были скользкими. Ей показалось, что кожу обжигает, но причиной тому могло стать и ее лихорадочное состояние. Джульетта поползла прочь от холодильной камеры в сторону кафе, подальше от гниющей жижи. Затем остановилась и сделала еще один глоток воздуха. Воздух! Она вдохнула полной грудью. Вонь все еще была очень сильной, смердел перепачканный комбинезон, но сквозь эту вонь пробивалось нечто еще. Нечто слабое. Нечто, пригодное для дыхания